Еремей Парнов. Пылающие скалы. Поезд. Октябрь, 1984 год, номер 8. Глава первая. Еще вчера влачить жизнь Дали оказалось невмоготу, и мысль о неизбежности смерти, сжимавшей сердце, ласкала воображение. А утром все чудесным образом переменилось. Светлана Андреевна в освещенной ванной, наложив питательный крем из черепашьих эмбрионов, встретила взгляд из-за зеркалья. На фоне сверкающего в люминесцентном озарении голубого кафеля она выглядела жалко. Бедные гости, потерпевшие очередной кораблекрушение. Но ведь живая, свободная и живая. Выброшенная на берег милосердной волной, она не потонула в пучине, чтобы очнуться в однокомнатной квартирке, затерявшейся среди однотипных кварталов Беляева, и попробовать еще раз начать с нуля. А, провались оно все, отчетливо и со вкусом процедила Светлана Андреевна, ощутив прилив веселой злости. Кощунственно смыв драгоценную мазь водой из-под крана, она сорвала бигуди, наскоро, едва не выдирая пряди, расчесала все еще золотые венецианские волосы и подчернила ресницы. Голубой тон помог несколько сгладить морщинки, зеленый подчеркнуть хризалитную чистоту вечно молодых, да будет так вовеки и присно завлекательных глаз. Да, вопреки всему, настроение ползло вверх, как ртуть в термометре, выходящем из тени, Свой костюмчик в мелкую клеточку она надела уже мурлыча какую-то песенку. Оглядела пустую комнату, где кроме раскладушки, цветного телевизора и чемодана в углу ничего не было. Скользнула взглядом по подоконнику, где рядом с кораллом с Мальдивского архипелага в горшке отчаянно боролась за жизнь подернутая голубоватой пыльцой каланхоя, излечивающая несметное число болезней. Вздрогнув от свиста закипевшего чайника, Светлана Андреевна бросилась в кухню, чтобы наскоро проглотить чашку растворимого кофе. Пока это было единственное маломальски обжитое помещение. Здесь она изредка готовила, а чаще ела в сухомятку. Здесь же читала, а иногда и работала по вечерам. Для этого стоял в готовности на разделочном столике футляр с бинокулярным микроскопом, приспособленным для микросъемки. Старший научный сотрудник и кандидат наук Светлана Андреевна Рунова была автором сорока печатных работ и двух в соавторстве монографий. Но не о статьях в толстых академических журналах, не о солидных золотым тиснением книгах думала она, глотая обжигающий кофе и без охоты жуя бутерброд с пересохшим ломтиком сыра. С сегодняшнего утра ей стало жаль себя. В первый раз с того дня, когда шесть месяцев назад разбился на острых житейских рифах ее второй брак — С вещами, налаженным бытом, расстаться было легко. Трудным и долгим оказалось расставание с памятью, с пустотой и оцепенением одноликих бессмысленных дней. «Только бы не разреветься», — подумала Светлана Андреевна. «Скорее на улицу, на люди, на свежий воздух». Призрев вечно занятый лифт, она сбежала с четырнадцатого этажа и полетела, едва касаясь земли к автобусной остановке. Стройная, длинноногая, в туфельках из невесомой кожи, она ощущала себя и готовой вырваться на просторы с тесного, до смерти надоевшего дока. У Светланы Андреевны было право мерить себя морскими категориями. Что там ни говори, но она четыре раза пересекла экватор на исследовательских судах и считала себя морским волком. По крайней мере, об этом свидетельствовал диплом, подписанный богом Марии Нептуном, висевший в кухне над холодильником. Бросив взгляд на очередь под навесом и краем глаза выхватив в застывшему светофору потоке машину с зеленым огоньком, Рунова метнулась на перехват. Она предчувствовала, что сегодня ей будет вести во всем, и, не задумываясь, рванула дверцу притормозившего таксомотора. В центр бросила, плюхнувшись на заднее сиденье. В институте океанической флоры и фауны она знала почти каждого. Одних по совместным экспедициям, других по конференциям, симпозиумам, ученым советам. Работая на геологическом факультете МГУ, Светлана Андреевна так или иначе была причастна к деятельности многих научных учреждений. Ее тематика, простейшие водоросли, затрагивала интересы самых различных специалистов, геологов, океанологов, биологов. Особую актуальность она приобрела в рамках продовольственной программы, когда расширилось промышленное освоение и воспроизводство даров моря.